вики проснулась от гула моторов она его еще не слышала но чувствовала всей кожей и кинулась расталкивать агеля она как пригрелась вчера у него под боком так и уснула а он не стал вставать ясное дело затекли шея и спина но с ним было так тепло отстань отстань я спать хочу отмахивался он они снова летят вики подумала, И вылила ему на голову воду из кувшина. Бр! в ухо-то зачем? Агель сел, потряс мокрыми вихрами. Все, я проснулся. Чего там осталось поесть? Ты иначе как идея, о, о чем-нибудь думать можешь? Могу, когда есть не хочу. Хмыкнул он. Вики, это неистребимо. Дракон всегда голоден, особенно если устал. В человеческом виде это еще куда-никуда. А в кроватом пойду заморю червячка. Вот что. Вчера я здорово вымотался, а сегодня веселье явно продолжится. Вики подумала, что одной его трапезы хватило бы на весь поселок, но тут же помотала головой. Если бы те аэропланы вчера добрались до цели, а еде думать было бы уже некому. Впрочем, добрались сегодняшние. Как нарочно тучи разошлись, а на фоне ярко-голубого неба Агель был еще как заметен. Кажется, поначалу его приняли за аэроплан. «Ну, держись, держись, миленький», — повторяла про себя Вики, спрятавшись за зубцом башни. «Они же медленней». Ох, это Агель на полном ходу вошел в воду, изобразив картинный штопор. Но тут же выскочил, чуть поудаль, и подпалил хвост истребителю. Тот, взвыв мотором, пошел на снижение, что характерно, не на берег. Догадывался, видимо, с каким нетерпением его там ждут. Увы, аэропланов было слишком много, и в одиночку Агель бы не справился. Это было ясно даже Вике. Еще немного, он выдохнется, и тогда, где-то очень высоко, вдруг раздался орлинный клёкот, и яркая зеленая молния рухнула на два бомбардировщика. явно идущих не к поселку. Зачем он им? А к столице. Аэропланы начали перестраиваться. А Вики, прищурившись, разглядела в вышине два крылатых силуэта. Один чуть позади второго. Им только инверсионного следа не хватало. Все, прилетела подмога. Выдохнул Агель, невесть как оказавшийся на башне, и окунул голову в бочку с дождевой водой. Тут стояла зачем-то такая родители. Видишь, как красиво идут пары. Ну, а от бабушки Кецы еще никто не уходил. Гляди. Зеленая молния метнулась вверх. Один из двоих крылатых качнул крыльями и вдруг свалился вниз. Только воздух загудел. Он выровнялся у самой воды и ударил снизу. Второй, сложив крылья, ушел в пике. которая весьма плачевно закончилась для двух аэропланов. Это была даже не битва, а избиение. При том, что огонь драконы почти не использовали. «Да, Агиль, ты был прав», — сказал в гостиной невысокий полуседой мужчина с истребиным профилем. «Мы недооценили угрозу. Придется исправлять. Литта». Вики во все глаза уставилась на ослепительной красоты зеленоглазую женщину, с длинной черной косой. На ней был такой же комбинезон, как на мужчине. Если их не остановим мы, их уже никто не остановит. Спокойно сказала та. С этой стороны авиацию повыбили, а береговые батареи с ними не сладят. Им бы флот сдержать. Надо вызывать всех. Ты рацию-то взяла? Приподнял он брови. Я же не такая рассеянная, как наш сынок. Интересно. Кого он удался? Додумался. Из полицейского участка звонить. Кстати, вспомнила вдруг Литта. А это кто? Та девочка, которая звонила. Агель кивнул. Судя по всему, родители он побаивался. Она из поселка, пояснил он. Пришла вот. Воровать, честно сказала Вике. Я думала найти что-нибудь, что можно на еду обменять. А тут Агель. А потом был налет. У нее бабушка умерла, пояснил юноша. А больше никого нет. Родители еще раньше погибли под бомбежкой. Ну и что мне было делать? Нагормить. Накормить. Чуть не в один голос сказали старшие. Переглянулись и засмеялись. И переодеть, добавила Литта. Ужас! Что за обноски? Неужто ты в сундуках ничего не нашел? Про бабушка говорила, там добра полным полно. Они ж тряпки с собой не потащили. Нашел. Да она не захотела. Мол, спросят, откуда взяла, а потом эти вот поналетели. Вздохнул Агель. Не до трепья было. Ладно, это дело десятое, кивнула та. Фальк, ты доел? Так иди свяжись с нашими. Сама свяжись. Не видишь, я питаюсь. — ответил мужчина. — Фальк, ты так всегда отмазываешься, почему я не могу? — Я могу, — угрожающе произнесла Литта, а Агель зафыркал. — Но я тебе этот Димарш еще припомню. Кого вызывать? — Для начала всех взрослых из долины, — подумав, ответил Фальк. — Они ближе. Азель, сынга, я так полагаю, останутся за старших, от них в бою прока нет. Но ну и молодежь брать не нужно. Раны им еще. И пусть тогда вызывают под ногу издалека. Там радиостанция помощнее. «Моих обязательно», — сказала молчавшая, до сих пор смуглая женщина в уборе из зеленых перьев. «Доэйр, и один может огоньку поддать. А уж девочки...» «Ее позовем?» — уточнила Литта. «Непременно», — сказал Фальк и вздрогнул. Я, как эту твою тетушку увидел, чуть окончательно не посидел. А у нее ж там целый выводок. Только пусть ночью летят не так заметно. Надо еще к Гриеру на север сообщить. У него тоже народу немало. Мама, перебил Агель. Надо только добавить, чтобы несли с собой побольше припасов и какие-нибудь вещи. Тут ночевать-то не на чем. Точно. Кивнула она и окинула взглядом Вики. Та отступила к стене. «Ладно, я бабушке Азель скажу. Она со своей роднёй договорится насчет припасов. На отца много можно навьючить. Да и Гриер приволочёт чего-ничего. Фальк, заканчивай уже, пошли». «Минуту. идем. Ты не торопись так. Они пока будут раскачиваться, выяснять». Что произошло? Искать пилотов, менять схему наступления. Дня три у нас есть, а за это время прибудет подкрепление. Скажи, чтобы руки захватили. Тут все пылью заросло. Крикнула вслед женщина в перьях. А нам не до уборки. Ага. Фальк слиты ушли, возбужденно переговариваясь на специфическом жаргоне. И Вики выдохнула с облегчением. Рано, как выяснилось. «Агель, ты почему до сих пор не накормил девочку?» — строго спросила женщина в перьях. «Она едва на ногах стоит». «Не успел бабушка Кетса», — покаянно ответил парень. На «Налет начался. Я и помчался». «Так займись, что замер. А ты сядь», — велела она Вике. «В ногах правды нет», — как Эдна выражается. «Тем более в твоих. Они у тебя как спички». Девушка послушно опустилась на стул. «Ну и что ты намерен с ней делать?» — спрашивала та у Агеля. «Куда столько соли сыплешь?» «Ну, отвечай». «Да не знаю я», — отбивался он. «Можно я останусь?» Робко попросила Вики, глядя в пол. «Я убираться могу, стирать. И готовить я умею. Помогу по хозяйству. Вам не до того будет, — сами сказали. Оставайся, если хочешь». «Только к плите не лезь», — ответила Кетса, помешав аппетитно пахнущее варево. «Тут скоро такая орда будет, что ты половник не поднимешь, не то что кастрюлю. Пыль обметать можешь, это тебе по силам. А в пока не суйся. На тебя смотреть без слез нельзя. Ешь давай». Вики вздохнула и понурилась, но оживилась, когда поднос ей сунули тарелку с чем-то непонятным. но явно очень вкусным. Кица, как воду глядела. Уже ночью начали пребывать гости, вернее, хозяева. Утром, спустившись в гостиную, Вики даже попятилась. Столько тут было народу. На столе расстелили громадную карту, и Фальк, вооружившись карандашом, во весь голос ругался с Литой, доказывая, что теперь аэропланы зайдут с другой стороны, и неплохо бы установить там дежурство». Остальные распределяли обязанности. Кто патрулирует окрестности, кто рыбачит и охотится, потому что дядя Лерион летит медленно. Столько на него нагрузили. А кто прибирается в замке, потому что руки одни не справятся. А в такой пылище и грязище жить нельзя. Вики поняла, что это только часть семейства и невольно вздрогнула. «Иди завтракай», — позвал ее Агель. Они там увлеклись стратегией и тактикой. Потом со всеми познакомлю. Меня вот отрядили на сегодня дежурным по кухне. Поможешь мне овощи почистить? Похоже, суп придется в большом котле варить. Иначе на всех не хватит. Вот так семья у тебя. Покачала головой Вики. Сколько же их? Понятия не имею, не считал. Фыркнул он и налил ей в чашку душистого травяного отвара. Они давным-давно собираются. Хоть генеалогическое древо нарисовать, но всем лень. Хочешь, я нарисую, предложила она. Я до войны училась на историческом. Представляю, как это делается. Конечно, хочу, улыбнулся Агель. Только сперва разберемся с этим вот. Да ты ешь, не стесняйся. Я-то негромко сказала она, а в поселке с этим старшие разберутся. Отрезал он. Закончила. Пойдем на башню. Я слышал переговоры. Скоро остальные подтянутся. Вот тогда в глазах точно заребит. В глазах действительно ребила. Сперва явился гигантский дракон, нагруженный так, что едва летел. Рухнул в пещере и, став человеком, заявил, что уже слишком стар для таких испытаний, после чего получил пинок от одной из женщин. Вики пыталась запомнить, кого как зовут. но пока не очень преуспела. Напился, перекусил и отправился в обратный рейс. Потом ровным строем подошли еще три звена, как выразился Фальк. В основном молодые мужчины, хотя и девушек хватало. Хорошо день был пасмурный. В тумане видны были только крылатые силуэты, а их легко спутать с аэропланами. Ближе к ночи на Южной башне объявились гости с Востока. Пожилой дуэр с тремя дочерьми, которых можно было различить только по цвету перьев, которые они носили в волосах. В сумерках прилетел целый клин, иначе не скажешь, белосерых зверей во главе с совершенно седым гриером. Эти драконы были не в чешуе, крылья и бока их покрывала густая шерсть, и хоть оказались они невелики размером, приволокли с собой столько припасов, что разбирали их до самой ночи. Гриер был небольшого роста, на невыразительном лице светились узкие черные глаза, и еще он непрерывно курил. Жена его, рослая рыжая Леона, живо взяла на себя стрепню, а сыновья принялись помогать. «Займитесь кто-нибудь мясом», – велела она, выслушав новости. «Люди тут не справятся». «Разучились, поди, да и не по силам». «Я сам». Сказал Гриер, выпустив трубку изо рта. «Это легко. А вы трое на рыбалку. Живо!» Сыновья послушались беспрекословно, а он отправился вниз, в пещеру, где сложили припасы. Вики подсмотрела. Ему в самом деле просто было это сделать. Превратился, подцепил когтем, его вот овца уже выпотрошена и освежена. Ну а совсем уж в темноте явилось вовсе что-то уж непонятное. Как выяснилось, тетушка с семейством. Увидев ее, Вики невольно попятилась. Это во всех отношениях достойная дама оказалась на голову выше мужа и куда массивнее. Руки ее выше локтей унизывали золотые браслеты. В ушах покачивались огромные серьги. В носу красовалось кольцо. Грудь закрывала массивное золотое ожерелье, а из одежды на ней была только юбка из пальмовых листьев и сандалии. «Агель, у вас же никто не носит драгоценностей», шепотом сказала Вики. «Я уж обратила внимание, а у госпожи Кеца и ее дочерей перья и украшения, а у госпожи Нгья тоже. А как же?» «Точно, не носим», ответил он. Когда превращаешься, украшения просто в пыли разносит, а одежде ничего не делается. Ты же видела, я не раздевался. Долго не могли понять, как же так, но потом дошло. И она, и бабушка кетса воспринимают эти побрякушки и перья как одежду, только и всего. Правда, у нас пока так не получается. А жаль, это удобно, а то даже часы наручные не наденешь. Вики невольно улыбнулась, представив дракона с часами на лапе. «Пошли на кухню». Вздохнул Агель. «Вечно меня отряжают на грязную работу. А ты посуду пока помой. Пыльное все до ужаса». «Конечно». Вики поспешила за ним. Это было почти забытое чувство. Ощущать себя нужной. И способна хоть что-то сделать. Пусть даже мелочь. И пусть еще не отболело сердце по бабушке. Безысходность куда-то подевалась. В замке царила суета. Громко переговаривались. Делили комнаты. Ужасались запустению. Разбирали принесенные лирионом пожитки. стелили постели. Грели воду. Прибирались. Словом, покинутый когда-то дом снова ожил. И этого они могли не заметить на побережье. «Мама, мама!» Ворвался в дом маленький мальчик. Замок горит!» который на скале, как горит, встревожилась та. Чему там гореть? И вроде не бомбили. Мы послыхали. Но ну, идем. Сама посмотришь. Он потянул ее за подол. Женщина вытерла руки о передник и вышла наружу. Уже смеркалось и замок мрачной громады вырисовывался на фоне темнеющего неба. Только в нем сияли огни. Один, другой, третий. Вот вспыхнуло еще несколько окон в восточной четверти, потом северной. Женщина подняла голову, из-за облаков на башню неслышно упало несколько крылатых теней. Потом появился какой-то вовсе уж немыслимой величины силуэт. Не аэроплан, точно. Не было слышно гула моторов. «Создатель!» – выговорила она. Дикий, беги скорее к соседям, кричи!» «Вернулись хранители, вернулись!» Тот нахмурился, ничего не поняв, но сделал, что велели. Побежал к соседним домам с криком "Хранители вернулись!» И вскоре уже весь поселок высыпал на берег, чтобы лучше видеть огни в замке. «Может, помогут?» – тихо спросил кто-то. «Вроде много их. Вон сколько окон светится. Молите, создатели, об этом!» – ответил старик. «Это прежде прадед рассказывал. Им ничего не стоило отбиться от целого войска, а с нынешними машинами сами бы не полегли. Значит, будем молиться, раз ничего больше поделать не можем. Строго сказала пожилая женщина. Создатель, правда, все равно не слышит, но вдруг. На утро девочка, собиравшая ракушки на отмеле, Заметила вдруг тень, а, обернувшись, увидела незнакомую женщину, одетую по-мужски. У той была длинная черная коса, смуглая кожа и зеленые глаза. «Да, мы вовремя», — непонятно сказала она. «Ты ведь из этого поселка, верно? Хотя откуда еще тебе взяться? Пойди, скажи взрослым, пусть заберут кое-что вон за той скалой». Поняла? Девочка кивнула. глядя на незнакомку с испугом. «Великое мироздание! До чего людей довели?» Пробормотала та, порылась по карманам и вложила девочке в руку что-то довольно большое, прямоугольное, твердое. «Держи! Только сразу все не ешь, плохо станет. И беги давай, а то время уходит. Скоро налет может случиться». Она быстрым шагом ушла к тем самым скалам, а девочка посмотрела на подарок. Читала она плохо, но запах – это был давным-давно забытый запах шоколада. Девочка обеими руками прижала подарок к груди и со всех ног помчалась домой, забыв про ракушки. Мама! Влетела она в дом. Смотри, что мне дали! Та отвлеклась от стирки, прищурилась на плитку шоколада из армейского пайка и чуть не уронила таз. Кто? Откуда? Я не знаю, мам. Какая-то тетя. Я ее никогда не видела. Она сказала, чтоб я скорее звала взрослых, что-то забрать из-за скал, пока налёт не начался. Потом дала мне это вот и ушла. Идем живо за остальными. в голосом произнесла мать. Та самая соседка Вики. А это спрячь, мало ли. Нет, я со всеми поделюсь. Вздернула нос девочка. Что же? Я из-под подушки кусать буду. Мелкие вообще никогда такого не пробовали. Зайдя за скалы, женщины ахнули. Там лежала целая сеть с отборной рыбой. А еще такой же Невод с уже разделанным аккуратно сложенным мясом. И еще мешок с мукой, на котором красовалась надпись «Гуманитарная помощь». И мешок с капустой. И ящики с консервами, маслом, сахаром и чем-то еще. На месте разбираться не стали. Пока они, смеясь и плача, перетаскивали все это в поселок, девочка собрала на берегу сверстников и малышню. Ребята постарше помогали взрослым. «Вот посюда кусай», — строго говорила она, придерживая шоколадку пальцем. «Не то остальным не хватит. Если останется, еще поделим. А пока только вот постолько, ясно?» «Конечно, всем хотелось побольше». Но это ведь подарили ей, и она могла вообще не делиться, а съесть все одна. Так что дети покорно откусывали, сколько сказано было. А потом долго наслаждались, кто полузабытым, а кто вовсе незнакомым вкусом. Этим вечером в Нижней пещере, в гостиную все попросто не помещались. Трапезничать приходилось в три смены. Либо разбирать подносы по комнатам. Держали военный совет. Девушки слетали на разведку. Говорил Фальк негромко, но очень отчетливо. Дела плохи. Аэропланов у противника много. Больше, чем нас всех вместе взятых. Опыт реальных боевых столкновений есть только у меня. Но и он уже устарел. Люди на месте не стоят. Меня забыл. Ставила Лита. Не забыл. «Ты отлично летаешь, но у тебя нет даже моего опыта. вам попробовал воевать». Кивнул он сыну. «Думаю, впечатлений хватило». «Да уж». «Да и нам, с дядей Дуэром, доводилось сталкиваться с аэропланами». Добавил Рыжий Ариш. Вики потихоньку запоминала, кого как зовут, и набрасывала запутанную схему внутрисемейных связей. Не сравнивай тогдашние этажерки с нынешними бомбовозами. Мрачно ответил Фальк. С теми-то было просто. Я думал. За хвост поймал, хвост отвалился. Нынешние бронированные. Да и летают куда быстрее. К винту тоже лучше не соваться. Крылья посечет. Сзади не зайдешь. Там пулеметчик. Снизу тоже. единственный выход – бить сверху. «Ну, на меня это не распространяется». Фыркнул Лирион, тот самый гигантский транспортный дракон, как называла его дочь. «Мне эти пулеметы, что слону дробина, да и дядь Дуэру тоже. Но ты один. Сверху хорошо получается атака у Кетцы и ее девочек, но на всех их не хватит, поэтому их бросим только на самых опасных противников». С остальными придется справляться самим. Госпожа я вам, наверное, привычнее дежурить над берегом». Уважительно обратился Фальк к чернокожей женщине. «Да», — ответила она и улыбнулась, только зубы сверкнули. «И ночью нас не видно». «Логично», — согласился тот. «Господин Гриер, мы на воде», — проговорил тот, попыхивая трубкой и пояснил. Уйдем подальше, в море, сядем на воду и уйдем под воду, как привыкли. Снизу тоже можно ударить, а можно схватить и утянуть с собой. Что аэроплан, что корабль. Отлично. Фальф почесал затылки. Старшие сами знают, что делать. А молодежь? Работайте, как я учил. Без геройства и ненужного риска. Собачью карусель? «Без распоряжения не устраивать. Кого ранят, сам убью». Кто-то зафыркал. Но Лита грозно глянула в ту сторону, и смешки утихли. «И вот еще что», — произнес вдруг Дуэйр, обменявшись взглядами с Фальком. «В этот раз нам придется забыть об играх вроде «Поймай аэроплан за хвост». «Теперь нам придется убивать. Поэтому не жалейте огня». «Ха!» Выразительно произнесла Нигья. Очевидно, это ее совершенно не смущало. Правая ерунда. Кивнула Кетса. Если Вики правильно поняла, откуда она родом, то да, пара сбитых аэропланов ее не смутишь. Тогда, в прежние времена, когда я еще был пилотом, добавил Фальк, мы выходили один на один и пара на пару. Вот это честный бой, где все зависит от мастерства. Теперь аэропланы бомбят мирные города, поэтому не нужно колебаться, ребята. Просто подумайте о том, что кто-то из этих пилотов, возможно, скинул бомбу на город Вики и убил ее родителей. А из-за другого умерла ее бабушка. Просто от страха вам понятно? Люди все же, пробормотал кто-то. Им просто приказали. Нельзя оставаться человеком, выполняя такой приказ. Отрезала Литта. Фальк прав. Но так и тем, кто когда-то летел бомбить наш замок, просто приказали. Добавил Дуэйр и тоже раскурил трубку. Но то мы, там поде еще подберись, а то обычные люди, в основном женщины и дети. Так что без сантиментов, дорогие мои. Люди не справились, значит, нас черед. Даром, что ли, нас хранителями назвали. А теперь... «Быстро ужинать и спать, и на дежурство!» Добавила Кетца и вдруг прислушалась. «Эдна с Брианом летят, это хорошо!» Вики ровным счетом ничего не слышала. Но, должно быть, слух у драконов был куда тоньше человеческого. Через полчаса объявились еще двое, самые старшие, как она поняла. Хотя по лицу сложно было сказать, кто тут прадед, а кто внук. Фальк, к примеру. Выглядел ровесником Бриану, а Дуэйр казался вдвое старше этого самого Бриана, хоть были они родными братьями. «Еще Арнель с моря поддержит», — сказал тот, умывшись с дороги и отфыркавшись. «Его роднее сюда лететь смысла нет, они там, над островами, перехватывать будут. Я с ними договорился. Вот и чудно». Кивнул Дуэйр. «Все, расходимся». «Бриан, отдохнешь? Пойдем башню глянем». Агель говорит, шатается она. «Должно быть после того обстрела, помнишь? И еще бы я забыл». Вздохнул тот. «Пойдем. Эдна, ты тут пригляди». Жена его, оглядевшись, только вздохнула. Видно, беспорядок очень уж бросался в глаза. «Ты с нами теперь?» Спросила она, увидев Вики. «Ну так, пожалуй, та плечами». «Подмести, убрать, мне идти некуда, госпожа. Я помогаю немножко. Эти драконы невыносимы», — доверительно сообщила ей Эдна. Взяла за руку и увлекла за собой. «Сперва они притаскивают девиц, потом не знают, что с ними делать. Тебя Агель принес, шалопа этакий?» «Нет, я сама пришла», — невольно улыбнулась Вике. «Я уж говорила, госпоже Лити. Хотела стащить что-нибудь ненужное, а тут он. Ну, а потом она умолкла. «Если он тебя обидел?» Угрожающе начала Эдна, и девушка испугалась. «Вы что, госпожа?» Пальцем не коснулся. Сказал, что когда на меня смотрит, думает, мол, сперва накормить надо. «Это уж точно!» Ворчливо ответила та. «Пойдем-ка, я тебя переодену. Невозможно же в таком тряпье ходить. Да и сквозняки тут!» «Нам-то ничего. Мы и на голых камнях спать можем. А ты простынешь, чего доброго. Может, одежда не по последней моде, зато теплая. Идем. Кстати, ты где обитаешь?» «Я из поселка. Да нет, в замке. Вроде бы это была комната Агеля». Пожала плечами Вики. «Я не разобрала. Я тут совсем недолго. Не знаю. Где кто? Имен-то еще не запомнила. Ну ладно, живи у него». Разрешила Эдна, копаясь в сундуке. «Тронут он тебя не тронет. А так хоть на глазах будешь. Тем более, у нас сейчас тесновато. Сама видела, сколько ради поналетела. поналетело. Это северяне будут на башнях или в скалах ночевать. Жарко им. И не привыкли они к каменным стенам. А южане дозор нести. Но так остальных-то сколько. Ну-ка, примерь». Она оглядела девушку и скомандовала. «Руки, несите ножницы. Сейчас подрежем». А то в длинном неудобно тебе будет. И сойдет на первое время. Руки подол подошьют. А ты пока вымойся как следует. Вон у тебя на носу. Куда это годится?» «Вы прямо как моя бабушка говорите», Пану рассказала Вики. «Я уже не бабушка. Я уже пропра, Не помню, в общем». Улыбнулась Та. «Пойдем отмоем тебя, переоденем. На ночь подберем чего-ничего. А я тебе свою сорочку отдам». Нет, с Брианом без разницы, как ночевать. Ну, а там видно будет. У гнездившей с чистой постели бедный Лирион. Похоже, приволок из неведомого драконьего гнезда не только белье, но и подушки с одеялами. Вики свернулась клубком, пригрелась и почти уже заснула, когда рядом со всего размаху бухнулся Агель. «Загоняли совсем», — пожаловался он. «Ой, тебя разбудил. Ты спи дальше, я помолчу». «Я твою кровать заняла», — сказала Вики зачем-то. «Да я и на полу не замерзну», — зевнул он. «Давай спать. Правда, что Фаль говорит? Атака будет еще до рассвета, а он-то знает. Да не нужно мне одеяло, мне и так тепло. Сама завернись как следует и грейся об меня. Я горячий». «Ого!» — блаженно ответила она и мгновенно уснула. Агель посмотрел в потолок. Тяжело вздохнул и тоже закрыл глаза. Прабабушка Эдна была права. Молодые драконы совершенно не умели обращаться с девушками. Налет начался, когда небо едва приобрело жемчужно-серый оттенок. А до рассвета оставалось не меньше двух часов. Ночные стражи живо подняли на ноги замок. И эскадрилья встала на крыло, как выражался Фальк. Призрачно-серые северяне... Невидимыми тенями скользнули над самой водой, прячась в тумане. Громадные Дуэйр с Лерионом поднялись выше облаков. Оттуда им было лучше видно. Где-то поблизости вились южане во главе с Кецией, а прочие ожидали вылета по команде Фалька. Небо полнилось тяжелым гулом. На столицу шли бомбардировщики. Где-то вдалеке тяжело ухали пушки береговой батареи. Видно, пытались остановить десант с моря. И вроде бы им это удавалось. Только вот авиации противопоставить было нечего. «Первое и второе звено на взлет», — приказал Фальк, вглядываясь вдаль. «Сбивайте истребители прикрытия. К бомбовозам не лезьте. Не ваша задача. И чтобы не маячили в прицеле, вспомните, как Кетса учила. Клюнул и исчез». «Боевая задача и сна, так точно», — хмыкнул Агель. Махнув Вики, взлетел вслед за остальными. Девушка, приоткрыв рот, смотрела, как драконы, поднявшись повыше, один за другим срываются в крутой опеке, сбивая истребители. Те огрызались огнем, но, кажется, не могли понять, что вообще происходит. Откуда взялась эта крылатая смерть? А потом спустился Лирион. И разом сшиб три бомбардировщика. Дуэйр подпалил пару штурмовиков, и они своим рухнули в море. Несколько молодых драконов, повинуя жесту Фалька, вовлекли оставшиеся истребители в карусель. И зря те поддались на провокацию. Сверху то и дело падали кеца с черми, А после их атаки аэропланы сразу кувыркались в море. «Весь залив загадили». Сказала Эдна, глядя из-под руки на сражение. Ты смотри, что ты вытворяет. Недаром Фальк от ее выкрутасов посидел раньше времени. Хотя он и сам горазд. Вики тоже не могла оторваться от воздушной битвы. И даже перестала приседать при звуке очередей и взрывов. Да, шептала она, стиснув кулаки. Отомстить им за всех, за маму с папой, за бабушку, за... Эдна положила руку ей на плечо, и девушка вздрогнула. «Мы не мстим», — серьезно сказала та. «Никогда. Никто не может запретить тебе ненавидеть тех, кто уничтожил твой дом и убил родных. Разыскать их, именно их, и покарать. Но сейчас мы просто защищаем свой дом. Мы не нападаем первыми, да. Если бы Лерион или Дуэйр прошлись по чужому побережью с огоньком, мало кто выжил бы. Но ты понимаешь, к чему я клоню». Веки сглотнула. «Там тоже люди», — тихо сказала она. Такие же, как здесь, в поселке и в моем городе, как мои родители и бабушка. Они не виноваты, что наши правители развязали войну. И там дети. Одно дело те, кто летит бомбить города или сражаться так, а другое простые жители. Их ведь не спрашивали, хотят ли они умирать. Вот именно. Серьезно произнесла Эдна. Хорошо, что ты это понимаешь. А теперь иди вниз и вели рукам нагреть побольше воды. Сейчас эти безобразники прилетят закопченые. Придется их отмывать. А они меня послушаются. Я сказала, чтобы слушались. Улыбнулась та. Иди, не стой на ветру. Этот налет мы отбили, сумрачно сказал Фальк, прохаживаясь взад-вперед. Но будет и следующий. Не сомневаюсь, мы сумеем их сдержать. Но есть одно маленькое но. Поселок, вставила Лита. Сегодня повезло, но если даже легкий аэроплан упадет на дома, пожар просто не сумеют потушить. Некому, да и сил не хватит передать людям, чтобы уходили. А куда? Подняла брови Эдна. В скалах они замерзнут, там ведь женщины, дети и старики, а больше идти некуда. На лодках они далеко не выгребут. Да чего доброго? Их сверху приму за вражеский флот. Восточная четверть. Сказал Бриан, перехватив взгляд супруги, и добавил. Ну и что? Что башня качается? Не упадет. Мы уже посмотрели. Прокормить прокормим. Там народу-то уж рыбы наловим. Весомо сказал Грир. Я дельфинов видел. Это мясо им нужно. Дельфинов, конечно, жаль. Но людей жаль больше. Постановил Бриан. «Эдна, а как ты там птиц приманивала?» «А, вспомнил!» — улыбнулась она. «Сделаю. Детям лучше и впрямь птичьего мяса». Лита сказала, какие они. «А чего говорить? Вот навеки глянь. Я на ее унесет. Займешься? В смысле, детьми, а не дуновениями. Или младшим поручи?» «Давайте я», — предложила девушка. «Я все равно на что-то другое не гожусь». А как голубей гоняют, видала в городе. Ну вот и дело нашлось, — улыбнулась Эдна. Пойдем, покажу тебе что да как. Только сперва все равно нужно людей сюда переправить. Но как их убедить? Не сила же тащить. Я пойду, — твердо сказала Вики. Меня там знают, мне поверят. А дойдешь ли? До Красной Скалы Агель проводит. А там уж не заплутаю, — фыркнула она. Не беспокойтесь, госпожа. «Я их уговорю». «Ну что ж», — ответила та, переглянувшись с мужем. «Иди, скажи, чтобы Скарб не тащили. Разве что теплые вещи, мало ли, у нас не хватит. А сколько можно Лириону гонять? Он тут нужен, и не мешкой. «Если кто не может идти сам», — добавил Бриан. Вера и Ака, будьте наготове. Вы у нас разведчицы. Вот и приглядывайте». Поможете донести немощных, в случае что». Две неотличимые темноволосые девушки кивнули. «Мы сами проводим», — сказала одна. «А ведь тут нужнее, идем». Вики их видела в драконьем облике. Они были небольшими, очень красивыми. Вряд ли годились для боя с аэропланом. Но летали куда быстрее человеческих машин. И подняться могли намного выше. Потому и выполняли роль разведчиц. «Шаль возьми!» — крикнула вслед Эдна. «Холодает!» До Красной Скалы добрались быстро. Вики, казалось, будто кое-где на особенно крутых склонах сестры несли ее под руки. Но да с их силой одна тощая девчонка ерунда права. «Иди!» — сказала Вера. «А может, Ака?» «Мы будем ждать здесь. Сумеешь сама забраться сюда?» «Сумею!» — ответила Вики. Казалось бы, пару дней поела по-человечески. Тьфу, по-драконьей. И сразу сил прибавилось. Держи. Вторая близняшка дала ей красный платок. Если не сможешь, помаши, мы увидим. Кто-то будет тут, кто-то следит сверху, поняла? Вики кивнула. Я постараюсь поскорее, сказала она и побежала вниз по склону, оскальзываясь на каменной осыпи. Сестры переглянулись. «Полетит, как думаешь?» Спросила одна. «Это может», задумчиво ответила вторая. Надо же, не испугалась даже. Ангель говорил. Про бабушка сказала, в ней живет ненависть, а это опасно». Ничего, она потом добавила, что сама взлетела, когда возненавидела убийц дедушки. Девушки переглянулись снова. «Симпатичная», постановили они. «Только очень уж худая, но да это ерунда». «Я вверх», сказала Вера. «Будь здесь». «Принято».